Глава 9. Несмотря на тревоги последних дней, в то утро Галина проснулась в особенном настроении. С раннего утра, пока собирала дочь в школу и собиралась сама, пока привычно металась по квартире, опасаясь забыть необходимую вещь и повторно проверяла, выключены ли утюг, плита и закрыты ли краны, что-то новое, пока еще неясное ясное, щекотало ее изнутри. В рабочий кабинет Галины можно было попасть двумя путями. Через длинный общий коридор, которым она всегда и пользовалась, или, существенно срезав путь, через гостевой зал со сценой. Сегодня она решила пройти через зал. На сцене танцоры репетировали начатую еще радионом постановку, пока совсем сырую, с не вполне сложившимся сюжетом. Когда Галина поравнялась со сценой, она остановилась, поражённая, сама еще не понимая, чем. И тогда, вопреки обыкновению, Галина присела на краешек велюрового дивана, внимательно вглядываясь в происходящее на сцене. Девки, эти безмозглые анорексички, глаза бы их не видели, как обычно кривлялись и ржали. Галина вспомнила, что Родион перед уходом решил покреативить, взял в постановку приглашенных танцоров-кубинцев. Именно это и привлекло ее внимание. Смуглые скульптурные тела, глаза угли и густые черные, волнистые волосы. Ох! Глядя, как лихо кубинцы крутили танцовщиц в зажигательной сальсе, Галина на какие-то минуты утратила чувство реальности. Ей показалось, что мир, огромный мир за пределами ее тоскливого дома, состоит лишь из пепеляющего солнца, соленого моря, смеха, рома, дыма сигар и сладостной неги на песке. Особо приглянулся один. Самый высокий, самый белозубый и самый веселый. Галина с удивлением расслышала, как парень, объясняя танцовщице движения, свободно говорил по-русски. Заметив пристальный взгляд, танцор оставил девушку, спрыгнул со сцены и, подойдя к Галине, склонился перед ней в шутливом поклоне. «Привет!» Его легкий акцент был умопомрачителен. Галина почувствовала, как кровь бросилась в лицо, хорошо хоть в зале даже днем был полумрак. Функции Родиона теперь временно исполняла девица из старожилок, самая, пожалуй, некрасивая, зато самая хваткая из всех этих дур. Когда кубинец подошел к Галине, та громко хлопнула в ладоши и объявила «На сегодня все. Галине пришла в голову дерзкая мысль. А что, если позвонить Соломону Аркадьевичу и настоять на том, чтобы Галину попробовали еще и в качестве художественного руководителя — Почему бы и нет? И ей бы к зарплате деньжат накинули, и для них это куда бюджетнее, чем брать человека на целый оклад. Понравилось? Да, но есть недочеты, надо бы устранить. Но мы же только начали, и вы знаете как? Хм, я вот о чем подумала. Может, дадите мне несколько уроков сальсы? — неожиданно для себя сказала Галина. Танцы — это то, что делает женщин легко уязвимыми. Если девочку не отдали в детстве учиться хореографии, позднее ей лучше не начинать. Даже если она посвятит все свободное время и потратит кучу денег на занятия, даже если будет относиться к этому совершенно серьезно, легкость и естественность, которые усваивает тело до начала полового созревания, ей не поймать уже никогда. Друзья, конечно, будут удивляться, а особо чувствительны и восхищаться, но профессионал всегда заметит лажу. У Галины был безусловный козырь, ее балетное прошлое. «С удовольствием, мадам!» И парень снова склонился в шутовском поклоне. «Да хоть сейчас». «Ну, сейчас-то мне надо поработать, я здесь занимаю должность главбуха», зачем-то добавила она но кубинца это, похоже, совсем не заинтересовало. «Так я подъеду к вечеру, скажите, когда?» «Даже так? Отлично. Тогда в семь, здесь же». Галина встала и поспешила к себе в кабинет. Солнце Кубы жгло ей спину. Галина включила компьютер. Весь экран заполнило издевательское фото. Она и родик... Оба загорелые, улыбчивые, в белых льняных рубашках. «Испания. Два года назад». «Что, урод, думаешь, я слезы буду лить? наполучи Выбрав в меню необходимую опцию, она в считанные секунды удалила заставку. Затем достала из ящика стола большое круглое зеркало. Вот черт! Сразу же глянула в него с неправильной, с увеличительным эффектом стороны. Лучше было не смотреть. В детстве бабуля частенько дразнила её росомахой. Родя как-то мимоходом назвал ее «эко-женщиной». Галина тогда пропустила мимо ушей, а сейчас с болью и с омерзением вспомнила. Да, она только подкрашивает корни волос, и то не каждый месяц. Да, она уже несколько лет не стрижется, и волосы у нее пусть тонкие и рыжеватые от природы, уже почти до попы. Кожа молочно-белая, вроде чистая, но не слишком. Много мелких морщинок вокруг глаз, две носогубные борозды, и второй подбородок уже отчетливо наметился. Она всегда была принципиальной противницей уколов красоты. Но стоило ли, а? Макияж? Почти никакого. Реснички по утрам, наспех, в один слой, и бледно-розовый блеск на губах. Но что она за женщина-то в самом деле? В рестораны, на вечеринке это святое. Накрасится, разоденется, а вот в обычной жизни. Теперь фигура. Килограммов пять она уже давно хотела сбросить, но все как-то не получалось, и, похоже, с тех пор набежала еще пара кило. Но как бы то ни было, у мужиков она по-прежнему пользуется спросом взять того же Разуваева. Аж слюной весь вечер брызгал. Аккуратно и быстро, с каким-то новым остервенением, Галина успела закончить работу до шести. И оставшееся до семи время приводила себя в порядок. И все же, когда, словно чего-то опасаясь, она едва слышно ступала по коридору, у них и был-то впереди всего час, после восьми клуб работал для посетителей, Ее сердце колотилось так, как не колотилось никогда, даже в школьные годы с Разуваевым. Через пятнадцать минут, заливисто хохача в умелых руках кубинца, Галина напрочь забыла про все свои комплексы.